Глава десятая. Наркота. Александр. Отыскав секретерий конверт, перекладываю туда деньги. Заодно достаю маленькие подарки для детей, упакованные в коробки. Тихо идет какая-то юмористическая программа по телеку. Голоса, суета, вкусные запахи. Замираю, впитывая эту давно уже непривычную обстановку. Я ловлю себя на том, что этот дом наконец-то ожил. Наташа с Лизой на кухне, что-то мутят. Ромка играет с невротиком в злую руку. Вытаскиваю из глубин шкафа нетбук в коробке. Мне его дарили на работе на юбилей. Но я привык к моему большому ноуту. А этот совсем маленький. Хотел Лизе сбагрить, но у нее тоже свой лучший. Наташе будет важнее сейчас. Так, семейство, быстро к столу. «Батя подарки дарить будет!» Сажусь во главе стола. У моих сейчас с деньгами скромно, свадьба на носу. Все идет туда, и на выплаты по квартире. Ставлю коробку с корешками валерьяне, это Лизе выписывали. Но гадость страшная, она пить не смогла. Это не ротику, вместо соски. «Дочь, поцы тебе новые!» Прошлое она потеряла накануне. Шмель, дисплей тебе на панель в тачку, а то гоняешь с разбитым. Двигаю коробку к Наташе. Это тебе, нетбук. Ой, Александр Михайлович, да вы что, я не могу взять. А чего такое, тяжелый? Не поднять? Стебу ее я. Дети хихикают. Лиза хитрая и довольная. Сводница. Берите, берите, Наталья Антоновна. Папа не всегда такой сладенький. Это с ним пару раз в год бывает. Надо пользоваться моментом. — Э, я чё, жмот, по-твоему? — Нет, пап. Ну ты чего? Я просто про настроение твоё. — А что с моим настроением не так? — Ну вы же любите источать декаданс, — рассматривает инструкцию Ромка. — Декаданс? Слышь, ты, самбист, плохо закончишь. В барбершопе каком-нибудь. «Я чего на работе впитываю, то и источаю, ясно?» «Да шучу я. Чего вы сразу барбершопом пугаете?» «Ой, все!» — взмахивает руками Лиза. Двигаю к Наташе конверт. «Это деньги!» — улица скинулась. «Ну и благоверного твоего немного тряхнул. А мы еще на Яшином аккаунте замутили сбор рулетку. Довольно распаковывает дисплей Ромка». Яша завтра бабки снимет, привезет. Там тысяч сорок будет. Губы Наташи вздрагивают. Лицо покрывается контрастными пятнышками. Несколько раз судорожно вздыхает. Я знаю эти симптомы. Наташа, не реви, командую я, не сметь. У меня психика слабая. Мне невротика твоего хватает. Шмыгая носом, обмахивает себя пальцами и все-таки закрывает ладонями глаза. «Спасибо!» — всхлипывает она. «Спасибо большое! Я так благодарна!» «Не люблю я это все!» «Ромка, пошли покурим, а!» Срываюсь из-за стола. «Ром, посиди!» Вставая, давит ему на плечо Наташа и идет за мной. Накинув на плечи одежду, выходим во двор. «Ну чего ты?» — закатываю глаза. Я не знаю, что сказать, Саш. Ну, скажи, чего-нибудь там такое... Заигрываю с ней я. Что вы, женщины, говорить умеете? Вот сюда. Показываю на ухо. Увы, я не умею ничего. Ну, надо стараться, Наталья Антоновна. Пробовать, экспериментировать. Ладно. Вжимается губами мне в ухо. Ну, в целом уже хорошо. Ловлю мурашки. Саша, мне кажется, смущенно шепчет, я до тебя мужчин вообще не встречала. Застываю, перевариваю. Не то, отстраняется она с тревогой, заглядывая мне в глаза. Херасья, не то. Это же вообще запрещенный прием, особенно если не отработано, а спонтанно и искренне. У нее очень искренний, неуверенный взгляд. Плаваю в ощущении. Словно мне почесали чего-то там важное в мужской зоне. ЧСВ. Во. То. Моргаю положительно. Наркота какая. Прям бодрит и энтузиазмом накрывает. Выдыхаю дым вверх. Может, я могу для тебя что-то сделать тоже? Не-не. Обратно отматываем. встречала И я сам для тебя все сделаю, блять. «Не встречала», — опускает взгляд. «Настоящих». «Ну, можешь меня потрогать. Я настоящий вроде». Утыкается лбом в мое плечо. «Можно я так постою?» «Опасная женщина». «Ладно, какие там у тебя еще проблемы? Все порешаем».